Глава седьмая. Вот так подруга детства. Дни проходили как обычно. Аня набирала вес, ела и спала, иногда гуляла на руках у папы или мамы. Андрюшка, несмотря на свои неполных три года, среди детей задних не пас и всегда отстаивал свою точку зрения. В сентябре в садике добавилось еще двое детей, правда, снова старше Андрюши. Новенькие пытались насмехаться над самым младшеньким, Но Андрюша своим напором не позволял им этого. Он еще умудрился свою подружку, которая была на год его старше, защищать. Бабушка Поля рассказывала Кате о сыне. Не хвалила, но и не осуждала. Просто рассказывала, ведь каждой маме интересно, как себя ведет сын в коллективе. В первых числах октября Катя приехала в медпункт и осмотрелась. Если начать работать по половине дня – то можно будет и с дочкой работать. Она говорила Сергею об этом. Тот пообещал, что даст помощника, чтобы утеплил окна хорошо, там, где дочка будет лежать, завезет кроватку старую Андрюшину и посмотрит, какие нужны срочные медикаменты. Он видел, что жене хочется уже на работу, да и люди иногда приходили прямо домой. За неделю обещал все сделать, да и навес удлинить над крыльцом медпункта. Понимал, что дома часть забот придется взять на себя. Ну а что делать? Оставить жену дома с детьми и заняться поиском нового фельдшера? Катя ему этого не простит. Потом Катя подошла к председателю и сказала, что она хочет выйти на работу, но с условием, что работать будет только до обеда. — Так и зарплата будет в половину, — ответил Сергей Павлович. — Ничего, это все равно только на год. Потом выйду на полный день. — Ну, хоть так. Люди уже начали ежедневно ко мне домой захаживать. Я уже и тонометр взяла из медпункта, и другие инструменты. — Понятно. Да я в курсе. — Хорошо. На полставки, значит, на полставки. Муж же из дома не выгонит, если ты будешь меньше зарабатывать, — улыбнулся председатель. — Надеюсь, не выгонит, — ответила ему также с улыбкой Катя. Потом добавила, что он уже и небольшой ремонт делает там, так что через неделю все заработает. — А как там мой крестник? Он где, у Ниловны? — Да, ему там нравится. Правда, старшие немного обижают, но он пытается им противостоять. — Да, я знаю, детей добавилось двое. Нужно добавить продуктов, завести на зиму дров, пусть кто-то ей поколет. В общем, вопросов у председателя снова много. Были бы средства и фонды. Катя зашла в магазин. Хорошо, там был сделан сбоку полуги спуск. Можно было заехать с тележкой или коляской. Купила все, что нужно, посмотрела ассортимент в киоске с лекарствами и вернулась домой. Тут и Алиса позвонила. Они на новоселье устраивают. Ей отец дом отдал, даже оформил дарственную. Сейчас они освежили обои и переехали. Хотели, чтобы друзья приехали и оценили. Катя пообещала узнать у Сергея его планы, ведь Антон наверняка ему уже сказал. так у нас практически никого не будет. Отец с Оксаной, моя подруга с парнем своим, вы и мы. А что за подруга? Что за парень? Почему-то встревожилась Катя. Кать, перестань, это моя подруга детства. С парнем живут уже четыре года. Почему не расписываются, не знаю. Говорят, что их и так все устраивает. Ну ладно, раз вы дружите с детства, тогда нормально. Но мы ведь ненадолго, сама понимаешь. У меня двое детей и муж, который тоже хочет внимания. Сергей, когда вернулся домой и привез Андрюшку, сказал, что, конечно, Антон ему уже сказал, собираются в пятницу, так как в субботу запускают сыр и будут коптить свиные ребра по новой технологии. В пятницу так в пятницу, значит, послезавтра Андрей в садик не пойдет. Артем уже ходил, значит, сын будет с ним играть. В четверг муж отвез Катю к парикмахеру в район. Она сделала маникюр, все-таки будут гости, да и Алиса всегда за собой следит. В пятницу, собираясь, Катя, у которой интуиция и ясновидение работали отлично, достала из кухонного шкафчика пару одноразовых перчаток, сама не зная зачем, и сунула их в сумочку. Сергей залюбовался женой. Конечно, с Аней она набрала немного лишнего веса, но пойдет на работу и похудеет. Но это не портило ее внешний вид. Наоборот, она была еще привлекательней для него. Всегда причесана, аккуратно одета, ведь люди могли постучать в калитку в любую минуту. Но ведь не откажешь кому-то в медицинской помощи. Почему она взяла перчатки, сама не поняла, но знала, что пригодятся. Они приехали как раз одновременно с подругой Алисы и ее, ну, как назвать, друг, бойфренд, кавалер. «И почему мужчины так боятся узаконить отношения? Если сомневаешься, найди другую, нечего канифолить одно место. А если подходит, так бери за руку и в ЗАГС». Виктория, как она представилась, была фигуристой брюнеткой. Как говорят, все при ней. Парень внешне проигрывал перед девушкой. Слегка полноват, слегка лысоват, но самомнение выше крыши. Катя посмотрела Виктории в глаза при знакомстве. То ли ей показалось, то ли девушка как-то вильнула глазами, но она явно что-то скрывает. И у Кати в душе поселилась какая-то тревога. Потом они разговаривали с Федором Афанасьевичем о сбыте продукции, о том, что нужно чуть рекламы добавить, но так, чтобы на этикетке скрыть производителя. Тот, понимающе кивнул. Он знал, о чем говорит Катя, а парень с самомнением спросил, как это скрыть. «Не беспокойтесь, мы не нарушаем закон и права потребителя. Все в порядке. Это мы так выражаемся», — успокоила его Катя. А Федор Афанасьевич кивнул головой, соглашаясь. Он-то знал, что над этикетками поработала Светлана Акимовна. Но не разглашать же эту тайну. Алиса пошла посмотреть, как дети себя ведут. Виктория, рассматривая шикарный дом, спросила, есть ли тут санитарная комната, и пошла ее искать. Вот тут-то у Кати снова мелькнула в душе тревога. Она решила проследить за девушкой, сказав мужу, что она к сыну, пусть подержит Анечку, которая никак не засыпала в новой обстановке. — Я сам схожу, — предложил он. Но Катя сказала, что нужно ей пойти. Правда, она повернула не в детскую, а пошла искать Викторию. Та действительно вышла из ванной, оглядываясь. Увидев Катю, она хотела прошмыгнуть мимо. Но из Катиных цепких рук не так просто выбраться. Она буквально втащила ее в ванную. Здесь была какая-то гадость, грязь, и ее принесла с собой Вика. В этом Катя не сомневалась, она такое уже могла чувствовать. Это что-то черное и плохое находилось как раз в самом дальнем углу, под ванной, и заталкивала Виктория это обратной ручкой швабры. — Быстро взяла и достала то, что ты туда засунула. — Что ты от меня хочешь? Я ничего не совала. Отстань от меня. Виктория хотела оттолкнуть Катю и выйти из ванной, но это было не так-то просто сделать. Ты завидуешь своей подруге и решила сделать ей порчу через подклад, а не боишься, что ты получишь втрое больше. Доставай. Вот тебе перчатка, вставай на колени и доставай, иначе тебе не сдобровать. И если я говорю это... Тебе нет смысла отпираться. Быстро встала и достала все. Подумала бы своей тупой башкой. А откуда я знаю это? Быстро, я кому сказала? Если не хочешь откат, достала и сожгла где-то. Думала, что так замуж выйдешь? Да твой Миша и мизинца твоего не стоит. Ты ведь красавица. Ты почему так низко пала, что любезишь перед этим ничтожеством? И ты из-за этого хочешь подругу извести и всю ее семью? Виктория выхватила перчатку, встала на колени и достала из-под ванны какой-то комок. Это было куриное сердце с чем-то. Катя и рассматривать не стала. Тут открылись двери, и вошла Алиса. Одного взгляда на пылающие негодованием глаза Кати и держащую что-то в перчатке Викторию было достаточно, чтобы все понять. — Пошла вон из моего дома! И уж лепка своего захвати! — сказала Алиса своей бывшей подруге. Если бы не знакомство с Катиной бабушкой, она бы так сразу и не поняла, что держала в руке Виктория.